Глава 9. Следующие несколько дней текли медленно, тягучие и ясно, как густой смолистый сок по шершавой коре старой сосны. В них не было ни тревожных стуков ворота, ни неожиданных пахнущих чужими ветрами гостей. Была лишь глубокая, размеренная, почти медитативная зимняя рутина белых холмов, и я погрузилась в нее с чувством близким к благодарности, как усталый путник в теплую ванну. Каждое утро начиналось в одном и том же, выверенном до минуты ритме. Еще в синих сумерках, когда звезды только начинали бледнеть, я, закутавшись в толстую шерстяную шаль поверх ночной рубашки, спускалась по спящим коридорам в конюшню, в наш импровизированный лазарет. Скиталица встречала меня уже не взглядом полной беспросветной тьмы, а тихим, низким оценивающим ворчанием где-то в глубине груди. Ее раны, ужасные на вид, затягивались розовой нежной кожей. Хриплый свист в дыхании почти исчез, сменившись ровным глубоким гулом. Я при свете коптилки меняла повязки, смазывая затягивающиеся швы едкой, пахучей мазью из еловой живицы, воска и борсучьего жира, а потом кормила ее с руки длинными темно-красными полосками свежей оленины. Она ела аккуратно, почти деликатно, следя за малейшими моими движениями. Ее горячий шершавый язык иногда касался моих пальцев. Потом я накрывала ее поношенным, но чистым одеялом и оставляла в покое, зная, что через пару часов зайдет торгун со своим лаконичным, похожим на скрип дерева ворчанием и профессиональной бесцеремонной проверкой ее костей на прочность. После завтрак у потрескивающего камина в малой столовой. Всегда в одиночестве с простым деревянным подносом на коленях. Крепкий травяной чай теплый еще хрустящий хлеб на дровяной печи, ломтик острого выдержанного сыра. Я в это время просматривала аккуратные, выведенные округлым почерком записи старого управляющего, подписывала распоряжение на закупку последних партий зерна, утверждала скупое, но сытное меню на неделю вперед для всей челяди. Скучная, монотонная, совершенно необходимая бумажная работа, от которой когда-то в той жизни в стеклянной коробке офиса меня физически тошнила, а здесь, в тишине, нарушаемой лишь треском поленьев, она ощущалась твердой, надежной почвой под ногами, доказательством порядка. Дальше обязательный неспешный обход. Сначала к Артанзе и котятам. Малыши, три комочка дикой энергии, уже вовсю резвились в своем загоне, гоняясь за собственными хвостами и пытаясь взлететь на жалкий метр другой, бестолково, но с энтузиазмом хлопая мягкими, еще не окрепшими крыльями. Артанза, увидев меня, издавала глубокое грудное мурлыканье, явно требуя обязательного почесывания за ухом и у основания рогов. Я проводила с ними не меньше получаса, наблюдая за их дикой, невинной, жестокой в своей простоте игрой, лучшим противоядием от любой взрослой горечи и сложности. Потом остальной зверинец от вольера к вольеру. Проверить, не обледенела ли поилка у снежных виверн, которые нежно шипели, завидев меня и тянули перепончатые крылья к солнцу. Убедиться, что тандры получили свою порцию темно-серой минеральной соли в корыте, облизывая ее грубыми языками, с таким видом, будто вкушают изысканный десерт. Обменяться долгим, молчаливым, все понимающим взглядом со старым шерханом, который, лежа на своем камне, казалось, видел мою душу. Все ее компромиссы и усталость. Насквозь. И прощал их своим величественным безразличием заглянуть к древесным троллям. Иви и Морг уже благополучно вернулись из лесной экспедиции невредимыми и теперь носили в своих глазах тихое, исполненное глубокого достоинства удовлетворения от выполненного долга. Я благодарила их без слов, оставляя свежие гибкие ветки ивы и пучки ароматных лесных трав для их неторопливого плетения». После обеда, если не было срочных дел, наступало время для себя. Чаще всего это были долгие, и тихие часы в книгохранилище. Я уже не перечитывала мифы о сотворении, а склонялась над массивными пахнущими пылью и мудростью ветеринарными фолиантами в пожелтевших столбцах текста, выскивая хоть какое-то упоминание о восстановлении порванных сухожилий крыльев у химероподобных существ или же углублялась в потрепанные трактаты по пограничной магической ботанике, пытаясь понять, как лучше ухаживать за драгоценными саженцами черного древа, веренными мне лесом. Я трогала их темные холодные стволы каждый день, будто здороваясь. У ворот, в зверинце, в своем замкнутом дворике. Они были неподвижными, как камень, но я почти физически начинала ощущать, как их тонкие невидимые глаза корни неторопливо прорастают все глубже, впитывая древнюю суровую силу этой странной земли, которую я тоже училась считать своей. Иногда, ближе к вечеру, я просто поднималась на смотровую башню, завернувшись в самый теплый плащ. Стояла там, не двигаясь, и глядела на ровные струйки дымка из труб замка, на бескрайние, сверкающие на солнце белое покрывало заснеженных полей, на резкую черную линию леса на западе и призрачные, залитые розовым светом заката очертания спящих великанов на севере. Метель окончательно утихла. Установились ясные, колюче-морозные, почти стерильные дни. Тишина вокруг была такой гулкой, такой абсолютной, что от нее начиналось слегка звенеть в ушах, и этот звон был слаще любой музыки. Вечера я теперь проводила почти неизменно у широкого камина в своей спальне, в благословенной тишине, нарушаемой лишь размеренным потрескиванием поленьев да редкими поскрипываниями древних балок но теперь мои руки чаще были заняты не рукоделием, а книгой. Тяжелым солидным фолиантом в потертом кожаном переплете, стянутым медными застежками с пожелтевшими от времени шершавыми на ощупь страницами. Чаще всего это были вовсе не романы или поэзия, а сухие пыльные фундаментальные труды. Хроники пограничных земель империи Тарканай, том 4 о происхождении химер и путях их сезонной миграции некоего магистра Алдрика или свод местных легенд и поверий, собранный каким-то странствующим монахом-летописцем два века назад. Я читала медленно, вдумчиво, с карандашом в руке, почти изучающе. Это было мое приватное, добровольное обучение, мое глубинное обживание в корни, в плоть, и в историю этого мира, в которой я была жестоко заброшена случайностью судьбы. Но остаться в котором решила уже полностью сознательно, взяв на себя груз его прошлого. Вот, к примеру, вчера я читала о периоде, названном Великим Расселением, когда через первые нестабильные порталы хлынули оркские племена. Оказывается, это была не беспорядочная дикая орда, как я представляла себе раньше а строго организованные военно-родовые кланы, ведомые своими каганами и шаманами, несущие с собой не только копьи, но и свод железных законов. Я сравнивала сухие строчки хроники с поведением Гарка и его людей, и многое в их прямолинейности, четком понятии договора и своеобразной чести тут же вставало на свои места, обретая исторический контекст. Или вот сегодняшняя глава о мантикорах. Оказывается, согласно трудам древних натуралистов, изначально они не были уроженцами Горнартара. Разрозненные легенды гласили, что они пришли из мира огненных пустынь, мира раскаленного камня и двух багровых солнц. Их ядовитое жало — наследие тех, полных скорпионов из зноя песков. Читая это, я отрывала взгляд от страницы и смотрела на живые язычки пламени в камине, а потом мысленно на холодную, покрытую зимней шерстью шкуру скиталицы. Как невероятно далеко она или ее далекие предки ушли от своего исконного дома и тлеет ли где-то в глубине ее генетической памяти под слоями снега и привычки к лесам смутная тоска по палящему безжалостному солнцу. Иногда, перелистывая хрупкие страницы, я находила прямые будничные отсылки к Белым холмам. В одной из военных хроник империи, Мельком, упоминалось, что на западных рубежах у самого подножья спящих великанов, издревле существует и содержится казенный питомник, поставляющий тварей для передовых легионов и для услады знати столицы. Сухие, безэмоциональные строки, но от них по спине бежал холодок, иной, чем от мороза за окном. Я была звеном, пусть и частной владелицей в этой длинной многовековой цепи, фактически хозяйкой того самого питомника. Осознание было не то, чтобы приятным или лесным, но дававшим странную твердую опору в истории. Я была не первой, не единственной. Я продолжала дело, начатое кем-то до меня, но вкладывала в него свое, новое, болезненное понимание ответственности. Чтение этих книг стало для меня диалогом с прошлым, иногда тяжелым, но всегда честным. Я делала пометки на полях тонким острым пером, сравнивала противоречивые сведения из разных источников, строила в уме карты тех мест, о которых читала, и сверяла их с реальными очертаниями за моим окном. Знание здесь было не просто силой. Оно было щитом и тонким инструментом. Чтобы торговать с орками и не быть обманутой, нужно было понимать их клановую структуру и иерархию. Чтобы выхаживать раненую мантикору, Было полезно, пусть и гипотетически, знать ее возможные происхождения и связанные с ним слабости или потребности. Чтобы просто выжить здесь, на этом клочке земли, необходимо было до дна осознавать, на какой исторической, буквально пропитанной кровью и магией почве стоишь. И потому вечера теперь проходили в тихом, торжественном шуршании пергамента и бумаги. Я погружалась в эпические описания древних битв с драконами, в заумные споры магических теоретиков о природе межмировых разломов, в грубые, но полные внутренние силы поэмы степных сказителей. Мир Гарнартар постепенно переставал быть просто красивым или опасным фоном для моей личной драмы выживания. Он обрастал плотью, костями, сложными причинно-следственными связями, тысячи голосов, запечатленных в чернилах. Он становился огромным, сложным, живым организмом со своей логикой. И по-своему родным. И я, Ариадна Шартанская, вчерашний мелкий клерк из несуществующего мира, теперь сидела у огня в пограничном замке, старательно, строчка за строчкой, вписывая себя через знание, через понимание в широкую, нескончаемую летопись этого сырового, дышащего мира. Чтение было моим якорем в его бурных водах и моим компасом в его туманах. Я засыпала часто прямо в глубоком кресле с раскрытой книгой на коленях, а в снах уже причудливо смешивались батальные сцены из хроник с суровым лицом Таргуна, усталым взглядом Шерхана или тихим, вопрощающим взглядом Скиталицы.